Глава 12. Скорая помощь. Гульшан ехала за рулем старенькой лады, петляющей между холмами дороги, и напряженно думала о том, что рассказал ей Азим. Староста Мирного тоже молчал, изучая глазами окрестности. Он пришел сегодня к ней на порог около двенадцати и настойчиво просил отвезти его обратно в поселок. Зная, как вежлив и воспитан Азим, Гульшан удивилась его нетерпеливости. Однако она потребовала объяснений. Уже неделю девушка пыталась уйти в отпуск и хотя бы ненадолго забыть о своей должности главврача местной больницы. Пожары и несчастные случаи больше не повторялись с такой частотой и регулярностью, и она со спокойной совестью оставила больницу под ответственность заместителя. Впервые за пару месяцев Гульшан выспалась и спокойно позавтракала в саду. А после этого приходит Азим и требует, чтобы она немедленно ехала с ним. «С какой стати?» Он уверял ее, что все объяснит по дороге, и хорошо, если она возьмет с собой несколько крепких мужчин, например, санитаров. С мужчинами в приречие было так же худо, как с березами в Ельнике. Уж этот то Гульшан знала хорошо, иначе не завтракала бы одна. «Санитары слишком заняты», — сказала она, — «все на вызовах». И тогда Зиму пришлось поведать о странных событиях, которые закончились похищением ребенка Ильи. Гульшан заметила, что Азим рассказывает все это с батом видом, как будто заранее знает, что она не воспримет его слова всерьез. — Откуда вы узнали о похищении? — Позвонил внук. — Разве подросток не мог этого выдумать? Староста нахмурился. — Мы видели их. — Так близко, как я сейчас вижу вас. Хоть парень порой и несет колесицу я ему верю. Гульшан тяжело вздохнула. Окинула грустным взглядом недопитый кофе, любимую беседку, увитую плющом. Не говоря ни слова, приступила к сборам. Зим удивленно примолк, не ожидал такого быстрого отклика. Девушка надела на плечи рюкзак, небрежным движением убрала в хвост волнистые волосы. — Не смотрите так. Во-первых, вы тоже пришли мне на помощь, когда я просила. Во-вторых, я хорошо различаю людей прямых и честных. Старик расплылся в улыбке. — Третьих подумала Гульшан, но вслух не произнесла. Я уже однажды встретилась со светящимся силуэтом, много лет назад. Но об этом я не готова рассказывать даже вам, милый добрый Азим. Слишком больная тема. Парящий в небе солнечный круг светил сквозь легкую дымку. Прибычная зелень холмов местами начала выгорать. Уже виднелись сухие проплешины на склонах. Гульшан не помнила на своем беку такого жаркого лета. Ей нравился климат Адыгеи. Совершенно часто дул прохладный ветерок, так что иногда даже в июле приходилось тепло одеваться, чтобы не замерзнуть от свежего дыхания гор. Теперь же воздух застыл над асфальтом без движения, словно у ветров закончились силы. Открытые окна не спасали, но порой она улавливала знакомые с детства запахи. Первые десять лет жизни она провела с родителями на Кавказе. Гушан смутно помнила то время, но готова была поспорить, что у гор есть свой особый запах. Терпкий аромат, который источают травы и цветы на склонах, никогда не встретишь на равнине. А вода, родившаяся в горах, разве есть другая вода, которая так хорошо утоляла бы жажду? — Спасибо, что поверили старику, — нарушил молчание Азим. Он то говорил на адыгейском, то переходил на русский, — Гульшан не замечала этого. Для нее оба эти языка были как родные. Мать-грузинка, отец русский, бабушка, воспитавшая ее после их смерти, жила в Адыгее. Гульшан выросла, получила профессию врача и осталась там, где больше всего нужна — в больнице при речи. — Мы помогаем хорошему человеку, поверьте мне, — продолжал Азим. Он ни минуты не колебался, когда мы сообщили ему о пожаре. — Вообще-то... Он давал клятву приходить на помощь, сказала она, сдувая прядь темных волос, упрямо лезущих в глаза. Или оставила себе двоякое впечатление. С одной стороны, она увидела в нем профессионала, но это самоуверенность. Если бы не его замечания о неустроенности больницы. Если бы он знал, с каким трудом она выколачивает средства у властей, как ей приходится унижаться, чтобы заказать обычные лекарства. Может, он и хороший человек, но слишком уж высокого мнения о себе. И тем не менее я еду, чтобы ему помочь, — подумала девушка и усмехнулась. — Вы давно с ним знакомы? — спросила она. — Лет пять. — Расскажите мне о нем. — Азим улыбнулся. — Я думал, вы захотите больше узнать о так называемых полудницах. Нет, о них я слышать не хочу. Странно. Доктор тоже не хотел ничего о них слышать. Его случилось горе. «Что именно вам хочется узнать?» Девушка пожала плечами. «Начните с самого главного. Он женат. Очень любит свою жену и детей». Азим хитро посмотрел на Гульшан. Она стрельнула в него глазами, затем перевела взгляд на дорогу, на скулах и под смуглой кожей щек выступил румянец. «Это очевидно. Мы ведь едем искать его дочь. Я имел в виду его профессиональные качества. Ах, это...» Он двадцать лет проработал в самых горячих точках мира. Был ранен, нынче на заслуженном отдыхе. Выращивает урожай — кукурузу, рожь, подсолнечники. «Подсолнечники?» — она бонка рассмеялась. «Ваш великий хирург выращивает семечки?» Азим нахмурился. «Не вижу в этом ничего особенного. Человеку захотелось покоя. Да, врачи, безусловно, нужны человечеству. Но и подсолнечное масло человечеству тоже необходимо». «Вы ведь как-то рассказывали, что ваши родители выращивали виноград?» Девушка строго взглянула на Азима, словно он коснулся какой-то сокровенной тайны. В ее памяти на мгновение возникли длинные ряды жердей, увитых лозой. Крупные фиолетовые грозди, наливающиеся на солнце. Мать, обмотав голову платком, срывает сочный виноград. С одной ягоды сдирается кожура, и темный сок капает на кожу. Отец появляется в проходе между рядами и машет им рукой. За виноградником обрыв, внизу шумит море. Азим посмотрел ей в лицо и сказал мягче. — Я что-то перепутал? — Нет, я просто забыла, что рассказывала вам о своем детстве. Он довольно щурясь сложил руки на груди. — Знаете, что еще рассказал мне доктор? Как однажды ему пришлось делать операцию на головном мозге. Я слышал... «Это самые тяжелые операции, верно?» Он извлек осколок из лобной доли одного мальчишки, попавшего под обстрел. Или сказал, что ребенку повезло, потому что его поведение после операции совсем не изменилось. Ведь мозг, он как минное поле. Заденешь что-нибудь не то, и вылетит часть функций. Да что я вам рассказываю. Вы это лучше меня знаете. — А правильно я назвал эти доли лобными? Я даже в Атлаще потом проверил. — Правильно. Я слышала про такие травмы. Мальчику или доктору действительно повезло. Она почему-то снова покраснела, и машина поехала быстрее. Трасса пустовала, и изредка по ней проезжали грузовики и автобусы. За очередной грядой холмов показалось широкое плато. — Где вы договорились встретиться? — спросила Гульшан. — Вон там, за одиноким деревом, будет небольшой съезд. Азим поискал глазами поворота и заметил на грунтовой дороге припаркованный джип-доктора. — Да, так и есть. Они уже на месте. Подойдя к автомобилю, они обнаружили, что он пуст. Азим набрал телефон Илья, но услышал только короткие гудки. Тогда он позвонил внуку. Сигнал шел, однако Данила не брал трубку. Азим заволновался. — Что с вами? — спросил Агульшан. — Нехорошее предчувствие. Все начиналось так же, когда мы нашли спящего тракториста. Но ведь в машине никого нет. Азим повертел головой, его подбородок постарчески задрожал. Куда же они могли деться? Он снова набрал номер доктора и вновь услышал короткие гудки. Внезапно его телефон взорвался полифонией певучих голосов, напоминающих музыку из старых индийских фильмов. Бульшан слегка улыбнулась и легким движением убрала непослушные волосы под бейсболку, с которой не расставалась во время путешествий. Солнце мгновенно нагрело их. Азим сощурился, разглядывая клавиатуру на мобильнике, крякнул и нажал на кнопку ответа так, словно это требовало сверхспособности. «Алло! Дед, мы тебя видим!» — послышалось на дальнем конце. «Где вы? Данила, что за шутки?» «Деда, не кричи так в трубку! Связь же нормальная!» — Где ты? Сейчас же говори. — На холме справа от вас. — Что? Зачем вы туда забрались? — Мы уже спускаемся. Ходили на разведку. — Да справа, дед, а не слева. Посмотри, вот, еще повыше. — Ага, машу тебе. Гульшан увидела две небольшие фигуры на склоне. — Что вы там делали? — Высматривали ее, миленькую полудничку. — Не валяй, дурака. — Я не валяю. — Вы видели ее? — Видели? Она оказалась быстрее, чем мы думали. Она уже пересекла трассу и теперь находится на другой стороне. Правда, это произошло совсем недавно. — Недавно? Мы никого не видели. В трубке раздалось шуршание, и другой голос, более низкий, сказал. — Азим, спасибо, что пришли. Кто это с вами? — Гульшан! Помните, вы познакомились в больнице? — Дэн сказал, что привезете помощь. Девушка закатила глаза. «Ну, конечно, она ведь абсолютно бесполезна!» «Я и привез, можно сказать, скорую помощь!» На том конце послышался непонятный звук, то ли доктор засопел, то ли в динамик попал ветер, и связь прервалась. Пока они дожидались разведчиков, Гульшан предложила спрятаться от палящего солнца в тени дерева, росшего неподалеку от их стоянки. Азим с радостью согласился. Он все смотрел на широкое дикое поле, раскинувшееся за трассой, и высматривал блуждающий огонек. «Жили, жили, и вдруг на тебе! По окрестностям бродит чудовище, даже мурашки по коже. Я взрослый, образованный человек, много чего повидавший, должен поверить, что мы столкнулись с химерой. Что вы об этом думаете?» «Думаю, вы дали правильное определение. Это чудовище. Тот, кто ворует чужих детей, несомненно, чудовище». Азим горько усмехнулся. «В таком случае среди людей, которых мы, казалось бы, знаем, можно найти таких чудовищ?» «К сожалению, да». Скоро на обочине появились две фигуры — мужчины и мальчика. По мере того, как они приближались, расплываясь в мареве, к ним присоединилась третья на четырех лапах. «Чья это собака?» «Доктора! Молодой пес по кличке Гален». «Гален? Очень оригинально!» Никогда не понимала, когда животных называют именами великих людей. Скажите мне, чем римский врач заслужил такую честь? Ну, это, наверное, не издевательство, а скорее своеобразная дань памяти. Хорошо, что песик не знает, что его человекообразный теска проводил свои первые опыты на животных». Словно услышав, что говорят о нем, пес остановился в шагах в двадцати и залаял. Доктор небрежно потрепал его по загривку. Когда они приблизились, Гульшан увидела, что мужчина и юноша взмокли от пота. Маленькие капли покрывали их лица, шею и предплечья. Пес снова зарычал, но глядел куда-то вдаль. Гульшан обернулась. На трассе, вдалеке, расплывались от жары горячие потоки воздуха. Никого. Дэн выглядел расстроенным. По лицу доктора сложно было сказать, что он сейчас чувствует. «Мы так надеялись перехватить ее!» Выпалил парень и плюхнулся на траву, широко раскинув руки. У вас есть вода? Гульшан расстегнула рюкзак и бросил ему пластиковую бутылку. Дэн присосался к горлышку, как пиявка. Полегче. Нам еще может понадобиться. Он с громким чмоканем оторвался от бутылки. А обычной воды нет? Не люблю минералку. С потом выходят соли, сказала Гульшан, отбирая бутылку. Так что скажи спасибо. Спасибо. Дэн перевалился на бок и подставил под голову согнутую руку. — Вы мой мираж? — Гульшан усмехнулась и посмотрела на Азима, подняв бровь. — Он всегда такой любвеобильный. — Только в присутствии таких красавиц, как вы, — развел руками Азим. — Яблочко от яблони. — Доктор кашлянул. — Не хочу нарушать вашу милую беседу, но нам нужно спешить. Полудница движется вдоль реки. Она устает и замедляется, есть шанс догнать ее. Если полудница перебила Гульшан, мы условились называть ее так, за неимением другого названия. Или подошел к джипу и полез в карман за ключами. — Доктор хочет идти один, говорит, мы ему только помешаем, — загнусавил Дэн, все еще лежа в тени дерева с закрытыми глазами. — Конечно, я все равно пойду с ним, потому что, в отличие от вас двоих, не упаду в обморок, если придется пробежать пару километров. Он резко оттолкнулся руками от земли и вскочил на ноги. Гульшан надоел этот цирк. — Что ж, раз доктор справится сам... «Нет, нет, нет», — Нет-нет-нет, — воскликнул Азим. — Это исключено. Мы проделали такой путь. Не сомневайтесь, Ирий. — Впрочем, мы не навязываемся, — вставила Гульшан. — Доктор ждал мужчин? А приехала сопливая девчонка, которой даже с одной больницей не в состоянии справиться. Она сложила руки на груди и резко отвернулась. Или вздохнула. Ключи, как назло, никак не желали находиться. Во-первых, я не вижу у вас никаких соплей, что вас весьма красит. Во-вторых, да, я действительно ждал мужчин, потому что понятия не имею, какой силой обладает это, это существо, мягко выражаясь. У нашего почтенного библиотекаря не лады сердцем, а вы чуть не рухнули в обморок в больничном коридоре во время нашей первой встречи. Что прикажете мне с вами делать? Тащить на себя? Доктор наконец нашел пульты ключи, нажал на кнопку, замки открылись. Он взялся за ручку, поморщился, потому что она раскалилась, но все-таки открыл дверцу. Простите, я ценю вашу помощь, но не вижу в ней смысла. И не дуйтесь, гульшан. Я не. Она набрала воздуха в грудь, да так и застыла, увидав за плечом доктора то, что превратило ее ноги в два свинцовых груза. — Силуэты! Это они! — произнесла она на одном дыхании, чувствуя, как страх превращает ее связки в натянутые струны, делая голос высоким и ломким. — Они движутся к нам! Илья обернулся, прищурился. Ровная дорога тянулась до самого горизонта. Текучая ртутная марева, поднимающаяся от раскаленного асфальта, дрогнула. Из серебристой лужицы вынырнуло светящееся пятно. Потом еще одно. «Одна, две, три!» — сосчитал Дэн. Что-то заставило его обернуться. «Господи! С другой стороны, с другой! Или еще три!» Гален заливисто лаял. Доктор толкнул дверь, прыгнул на горячее сиденье. «Все в машину! Живо!» Гульшан напомнилась и рванулась к своей ладе. — Куда? — крикнул Азим. — крикнула Зим. Вы не сможете ехать по полю, только джип там проедет. Фигуры стремительно приближались. Расстояние до них было сложно определить. Потоки горячего воздуха искажали вид, сбивали с толку. Гульшан запрыгнула на заднее сиденье, пихнула в бок оторопевшего Дэна, сидевшего в обнимку с дворнягой, прижалась к стеклу и успела мельком разглядеть незваных гостей. Фигуры не являлись копиями друг друга. Как и люди, они обладали уникальными чертами, отличались ростом, весом, скоростью. Каждая полудница передвигалась в своей манере, точнее сказать, по-своему скользила. Глаза Гульшан не сразу привыкли к яркому свету, но, несмотря на это, она без труда опознала в них гуманоидов, существ с парой ног и рук с головой и шеей. А может, это и есть люди? Тогда почему они горят, как облитые бензином, и сияют, как отколовшиеся куски солнца? Джи рванул с места, подняв облако пыли. Скоро в нем исчезла и дорога, и одинокое дерево, и силуэты. Доктор съехал с трассы и прямо по полю направил машину к реке. Сильно трясло. Гульшан одной рукой держалась за дверную ручку, другой уперлась в потолок. Рядом скулил Гален и лизал бледное от страха лицо Дэна. Азим стукнулся головой, а стеклой выругался. Жестковато для библиотекаря, но никто не заметил. Девушка с трудом повернула голову и посмотрела назад. Пыль осела. Блеснула на солнце начищенная эмблема на капоте. На боках старенькой лады, застывшей на фоне одинокого дерева, заплясали всполохи огней. Фигуры приблизились, взяли автомобиль в кольцо и хаотично закружились вокруг него, то появляясь, то исчезая. Кульшан охнула. По капоту пробежало пламя. А может, ей только так показалось? из замелькающих в безумном танце силуэтов